Глава 14 Перемещение было болезненным и трудным, словно башня не желала брать в другой мир еще и ораву опасных врагов. Я не знал, куда мы летим. Было не до этого. Я не был даже уверен, что мы вообще куда-то доберемся. Ревела, скрежетала, натужно гудела. Я падал. Хотя сложно было понять, падение ли это или затяжной прыжок вверх. Никаких ориентиров или горизонта. Одна сплошная серая дымка, в которой что-то время от времени искрилось и проскальзывали тени. Пласты пространства растекались на несколько слоев и вновь смыкались, огибая меня. Где были мои враги, я понятия не имел, не видел их. Но вот кое-кого другого увидел. «Это стража между мирья», — подумал я, наблюдая за изворотливыми длинными тенями, показавшимися вдалеке. И от этой мысли по спине побежал холодок. Мои пистолеты были со мной, но я был практически уверен, что здесь они... Не полезнее куска дерева. Почему я до сих пор не переместился в другой мир? Этот вопрос сейчас волновал меня больше всего на свете. Раньше переходы были гораздо быстрее. Видимо, такое количество людей одновременно, 40 инсекторов и я, слишком большой кусок для переваривания башней. Я даже потянулся как Харе, чтобы потрясти на всякий случай камень. Вдруг заклинило механизм, и это поможет как-то ускорению прохода». Но в последний момент не стал этого делать. Тонким настройкам магических эманаций вряд ли пойдет на пользу грубое физическое воздействие. Тени приближались. Я уже мог различить их силуэты, длинные змееподобные твари с вытянутыми головами, похожими на бутоны цветков. Одна из тварей раскрыла пасть, демонстрируя острые, похожие на иглы-клыки. Заверещала. Ее россыпь красных глаз вдруг вся разом уставилась на меня. Тварь приметила незваного гостя и направилась прямиком ко мне. Монстр плыл в воздухе, словно в воде, плавно, ловко, изгибаясь с телом, выписывая кольца. Следом за одной тварью направились и другие. «Черт!» — мысленно подумал я и попытался удрать от них подальше. «Получилось так себе». Плавать в невесомости было неудобно. Отбиться бы магией, в панике подумал я. Но первая же попытка создать конструкт не привела ни к чему. Магические формулы рассыпались прямо в руках, словно песок. Магия тут не действует. Сгустки междумирья, плавающие в общем киселе... Пространство начали судорожно пульсировать, словно предвидя, что сейчас случится непоправимое Тени были все ближе Они не спешили, понимали, что я далеко не уйду И потому откровенно издевались, желая позабавиться Нет, просто так я вам не сдамся Я запустил руку в карман, достал пистолет Стрелять из него сейчас не имеет смысла Но вот если стукнуть рукоятью по лбу, то мало не покажется Черепушки точно пробью этим уродом Однако вступить в драку не получилось. Между мир я начало сотрясать сильней. По всей ткани пространства прокатился сухой грохот, словно где-то рядом начался невероятный камнепад. Тени всполошились, а меня окатило волной пронзительной боли. Кажется, я закричал, но собственного крика не услышал. Вновь раздался грохот, заглушая все вокруг. Все перед глазами начало меркнуть, и я едва ли понимал, кто я такой. Что-то происходило, что-то нехорошее, чего не должно быть. Тени пугливо уплыли, словно мальки на мелководье, когда в воду падает камень. Вот и мне нужно было как можно скорее удирать отсюда пока. Я точно не знал, что же должно случиться, но понимал, что ничего хорошего ждать не приходится. Если уж местные твари уплыли, оставив свою добычу в покое, то мне и подавно нужно убираться как можно дальше. Стиснув челюсти, я огляделся, увидел вдалеке странную воронку, похожую на водоворот из мглы и дыма. Дверь промелькнула в голове, хотя увиденное вовсе не походило на дверь. Междумирье вновь затрясло. Выбирать не приходится, понял я, поэтому выхватил из кармана Акхару и рванул в сторону воронки. Плыть в киселе Междумирье было тяжело. Еще больнее было ощущать, как невидимые волны пронзают меня насквозь, обдирая всего, словно стальной кисел. Теркой. Я спешил изо всех сил, но это было так медленно. Не веря, что мне удастся добраться до двери, я все же продолжал грести. И в какой-то момент воронка стала совсем близко. Я вновь сжал Акхару. Та отозвалась теплом в руке. Дверь тоже начала мягко светить. А потом невидимая сила подхватила меня и засосала внутрь воронки. Рывок, удар, тьма. Я открыл глаза и с радостью обнаружил, что лежу на земле. Просто земле, мягкой, теплой, с камешками и сухой травой. И вокруг нет теней, пожирателей, междумирья, и ничего не сотрясается и не грозит уничтожить меня. И этого было достаточно, чтобы поднять мне настроение и рассмеяться. «Черт, а ведь человеку так мало нужно для счастья!» Я поднялся на ноги, огляделся. Сразу же понял, что это не тот же самый мир Дикого Запада, в который я попадал ранее. Здесь не было пустыни, рельеф был горный, повсюду виднелись кряжестые мощные деревья. Вдали и в логе одиноко тянулась дорога. Предстояла сложная и кропотливая работа, чтобы понять, где я нахожусь и как отсюда уйти. Обнаружить второй портал будет нелегко, впрочем, откуда мне это знать наверняка? Может быть, как раз-таки это будет легче легкого, все-таки, как важен настрой. Интересно, а куда закинула араву инсекторов, которые пришли на свою беду в мой дом? В какой-то другой мир? Или «Я обернулся и понял, что инсекторы попали в тот же самый мир, что и я. Все они сейчас стояли за моей спиной, все сорок, плечом к плечу. Только вот была в них одна деталь, заставившая меня не сразу же приготовиться к бою или отступить, а напротив, сделать шаг навстречу». «Что за черт?» — только и смог вымолвить я. «Все сорок инсекторов были обращены в каменные статуи». На их лицах виднелись гримасы ужаса, а позы говорили о том, что смерть их была не такой быстрой, и они в полной мере осознали, что с ними произойдет. Осознали, но не смогли убежать. Может, они попали в какую-то ловушку? Я осторожно подошел к японцу, командиру отряда. Тот принял смерть достойно, стиснув губы в одну тонкую, едва заметную нить, не выпуская из ладони амулета с символом клана. «Предан до самой смерти». Я осторожно постучал ему по лбу ногтем. Камень. Самый настоящий камень. Казалось, что это и не люди вовсе, а просто какой-то невероятный архитектор постарался на славу и выдолбил из скалы эти фигуры. Но это были не статуи. Уж мне-то они были знакомы. Я успел разглядеть их всех, прежде чем активировать Акхару у себя в мире. Я подошел к другому воину, третьему четвертому. Все как один похожи по своей сути, потерявшие цвет серые безжизненные монолиты. Когда первое удивление спало, в голову невольно пришел главный вопрос, которым я должен был задастся гораздо раньше. Кто превратил их в камень? Я вновь огляделся, изучая местность на наличие аномалий, ловушек, сущностей. Ничего не обнаружил. Что же тогда произошло? Неудачный переход через миры? Наверное, выяснить это можно было бы. Проведи я тут пару дней в долгих кропотливых приготовлениях и магических расчетах. Но желания делать это у меня не было. Инсекторы понимали, куда идут. И проиграли. Это их выбор. Мне же нужно позаботиться о том, чтобы вернуться домой. Там тоже дел хватает. Я направился в лог к дороге. Но был начеку, приготовив оружие. Кто знает, может, загадочная штуковина, которая превратила инсекторов в камень, до сих пор где-то поблизости. План мой был простой — найти ближайшую деревню и узнать там про портал. В прошлый раз это сработало. Думаю, и тут все получится. Дорога, на которую я вышел, вскоре привела к небольшому поселку — Я поднялся на холм и увидел внизу в зеленой долине раскинувшуюся деревню в несколько десятков домиков. Соломенные крыши, амбары, риги для сушки снопов и околицы для хранения обмолота. Ничего не говорило о том, что здесь есть опасность. Но какое-то странное нехорошее чувство поселилось в душе. Я смотрел настроение и не мог понять, что же меня так насторожило. И только когда глянул на будки а потом и на курятнике, вдруг осознал причину своей тревоги. В деревне не было зверей. Какая-то могильная тишина стояла над поселком, ни игривого лая собак, ни протяжного мычания буренок, ни суетного кудахтания кур. Ничего. Разве такое бывает? Однако следующий момент, на который я обратил внимание, заставил насторожиться еще больше. Люди. Их нигде не было видно. Пустые улицы, пустые дворы и такие же пустые огороды. Ни бегающих по проулкам детей, ни ворчливых стариков на лавочках, ни хозяек у дворовых очагов. Что за черт не смог сдержать я удивление? Мертвая деревня? Не было похоже, что из поселка ушли. Обычно в таких случаях заколачивают ставни, двери... «А тут все нараспашку, но и следов внезапного панического ухода тоже нет. Кажется, будто все просто куда-то ушли, на собрание старосты или на службу. Но церковь пуста, а городская ратуша закрыта. Мор? Я оглянул на кладбище, стоящее в стороне от поселения. Судя по количеству крестов, тотальной болезни тут не было». Тогда что же тут произошло? Спускаться в деревню не было никакого желания, но там, возможно, был ответ на мучивший меня вопрос. Где в этом мире находится портал? Я спустился с возвышенности, подошел к околице. Еще раз убедился, что ничего, что могло внезапно выгнать отсюда людей, не произошло. Я вошел в поселок. По главной улице гулял ветер. Дома располагались по обе стороны – Некоторые окна распахнуты, чтобы дать утренней прохладе остудить ночную выпечку. Но выпечкой не пахло, двери тоже не заперты. Мне это не нравилось все больше и больше. Я решил идти сразу в городскую ратушу, чтобы попытаться найти хоть какую-то информацию о портале. Главная улица была прямой, метров через триста. Она привела меня к двухэтажному каменному дому. Судя по красному флагу, висящему над дверьми, принадлежащему городовому. Я дернул ручку двери. Те распахнулись. Внутри было темно, пахло пылью и голубиным дерьмом. Зашел внутрь. Кажется, люди ушли отсюда давно, потому что на столе и стульях виднелся приличный слой пыли. Я прошел вглубь. Тут словно еще с прошлой зимы притаился холод, решив переждать лето. Стала зябко. Я подошел к полкам, где хранились книги, начал их перебирать в надежде найти местный справочник. Так, что тут у нас есть? Какой-то сборник рецептов, копия монашеской книги, приходские фолианты. А вот это интересно, карты и схемы местных рельефов. Я принялся листать книгу. Рассматривая незамысловатые рисунки, выполненные... Чьей-то старательной рукой. Дошел до середины, как вдруг услышал за спиной легкий шорох. Оглянулся. «Никого». Я вновь принялся листать книгу, рассматривая карты местных земель, как вдруг шорох повторился. На этот раз он был громче. И еще я услышал явственный вздох. «Человек». Резкий выпад и оружие направлено в пустоту. За спиной никого не оказалось. «Нервы шалят?» Нет. Я точно слышал вздох. Уже не сильно горя желанием отворачиваться к стенке, я принялся листать книгу там, где стою, одним глазом успевая просмотреть книгу комнату. Хотелось верить, что все эти звуковые миражи из-за усталости. Книга была не самой интересной, в основном описывались в ней места, близлежащие от деревни, указывались, какие хищные и промысловые звери там находятся. Наверняка какой-то справочник для охотников. Я уже собирался было отложить ее и начать исследовать другие фолианты, как вдруг приметил на последних страницах интересный рисунок. Сама деревня на нем была изображена с краю, а вот по центру знакомая воронка. Точно такую же я уже видел в подземельях Клехов. Портал. Без сомнения, это был он. Возле самого портала были изображены человеческие черепа, видимо, для того, чтобы показать охотникам, что те места опасны и лучше туда не соваться. Найдя на рисунке сельское кладбище и холм, с которого я сюда спустился, я понял, куда нужно выдвигаться, чтобы найти желанный портал. Вырвав страницу из книги, я направился к выходу. Но не прошел и пяти шагов, как за спиной раздался отчетливый стон. А потом на пол упала ваза, звонко разлетевшись на множество кусочков. Пистолет мой был быстрее незнакомца. Только что толку? Когда свинец, пусть и усиленный магическим камнем, пытается тягаться с призраком. «Какого?» — только и мог вымолвить я, глядя на полупрозрачную фигуру висящую под самым потолком. Это и в самом деле был призрак. Глаза меня не обманывали. Человеческий силуэт представлял собой мужчину средних лет, худого, с редкой бородкой и усами. Судя по одежде, это был местный житель. «Ты кто?» — только и смог спросить я. Призрак дрогнул, словно мои слова потревожили его. «Жаль, не прихватил с собой магических камней. С сожалением подумал я». Сейчас парочка черных аконитов из родовых подземелий не помешала бы, но камней у меня не было, кроме... Я запустил руку в карман. Использовать не по назначению Акхару не хотелось, но и погибать тоже. Я прикоснулся к камню, ощутил теплоту. Магические эманации потекли мягким потоком, но воспользоваться ими я не успел. Резкий вскрик и тяжелый удар. Призрак оказался чертовски быстрым. Меня отбросило к стене. Посыпались книги, больно ударяя по голове. Призрак метнулся ко мне, схватил за ногу и вновь швырнул, словно тряпичную куклу. Силой существо обладало невероятной. Не успел я отойти от второго броска, как меня вновь подхватили и опять бросили. Я больно ударился обо что-то деревянное. Перед глазами все поплыло. Я понял, что если сейчас хоть что-то не предприму, то до следующего рассвета точно не доживу». Морчась от боли, я запустил руку в карман, выхватил Акхару. Призрак рванул ко мне, но я успел ударить его лучом магии. Существо взвилось к потолку и пронзительно заверещало. «Что, не нравится?» — прохрипел я, вновь подпитываясь от камня. Глаза призрака вспыхнули мертвенно-желтым светом, и я почувствовал, что потоки неведомой мне посторонней силы начали стремительно расти. Плотность их стала настолько большой, что защипало лицо словно от статического электричества. Я попятился назад к двери, понимая, что сейчас будет что-то жуткое, И не ошибся. Призрак закричал, на этот раз не от боли, а распираемой яростью, и ударил. Магический кулак, который обрушился на меня, был создан затейливыми формулами, и укрыться от него у меня бы не получилось. Дай мне на создание блока хоть день, хоть год». Я успел лишь подскочить, чтобы рвануть к двери, а потом черная волна смяла мой разум и погрузила в океан боли. Меня отшвырнуло к массивному дубовому столу. Удар был такой силой, что стол переломился пополам. Но не это было самым удивительным. Учитывая мощность сил, которыми обладал призрак, он этим своим магическим конструктом меня не убил, хотя мог. Я почувствовал, что в хитросплетениях заклятий Прятались и какие-то сдерживающие элементы. И это значило только одно, убивать меня призрак не собирался, я нужен ему живым. Тело. Ему нужно тело и ничего более». «Не знаю, радовало ли меня сейчас осознание этого или, напротив, напрягало. Для чего я нужен ему живым? Хочет выпить мою кровь, забрать тело, но одно я знал точно. Просто так ему я не сдамся». Невидимые потоки подхватили меня за ноги и извлекли из деревянных разломов и щепок. Встряхнули. Я клацнул челюстями, застонал. Перед глазами все плыло в кровавом мареве. «Ты мой должник» произнес свистящим голосом призрак. «Дело плохо, понял я, потому что быть должником у мертвеца ничего хорошего не сулит. Признаться, это самое дрянное, что только может быть». «Ты мой должник», повторил призрак и поплыл прямо на меня».